Глава 25. Двухглавая менора. Американские и израильские евреи. Эпиграфы. Живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым. Чехов дуэль. Das letzte Dorf ist eine kleine Reich, in Rom ist der die letzten Gleitsch. Ничтожная деревушка, маленькое царство. В Риме второй равен последнему. A von Chamissan. 60-х годов правительство США в качестве политического средства пользовалось своими полномочиями предоставления пароля убежище и статуса беженцев, оказания покровительства и защиты тех, кто спасался от преследований. Относящихся к сфере гуманитарной политики, закон о предоставлении политического убежища применялся, как правило, при въезде в США граждан и стран социалистического лагеря. Еврейские общины в Америке пробили в Конгрессе законодательный акт, известный как поправка Лаутенберга, и советские евреи, обращавшиеся за статусом беженцев в Москве, пользовались привилегиями и статус, как правило, получали. Но наивно рассматривать легальный въезд в Соединенные Штаты более 200 тысяч еврейских беженцев, начиная с середины 70-х годов, и предоставление политического убежища еще нескольким сотням, как акт благодар... благородства и гуманности со стороны американского правительства, писал в 1992-м специалист по еврейской эмиграции Роберт Клоттс в статье «Антисемитизм и политическое убежище. Пробный камень гуманитарной политики американского правительства». И хотя, как евреи, мы понимаем, что результатом политики США явилось спасение советских евреев, нам совершенно ясно, наши братья и сестры беженцы из СССР по сути играли роль заложников в перипетиях американо-советских отношений. Именно поэтому в Горбачевский период появилась мысль прекратить действия поправки до истечения срока конец сентября 92 -го. Еврейские общины забили тревогу, слушание в Конгрессе было бурным, вспомнили и августовский путч в Москве 91-го, развал страны, локальные гражданские войны, Поправку Лаутенберга отстояли, и действие ее было продлено еще на несколько дней, лет. Что ни говори, еврейское лобби в Конгрессе США существует, но политическое убежище предоставлять, предоставлять все-таки перестали. Израиль не знал таких колебаний в политике, и согласно идеям сионизма принимал евреев всегда и без всяких квот, в том числе из Америки. Ибо вспышки антисемитизма случались и в Штатах. Антисемитизм, разумеется, бытового, а не государственного. В отличие от Германии, Италии, России, Польши и Испании. Америка никогда не проводила официальной антисемитской политики. Никогда не принимала антиеврейских законов. Еще Мардыхай М. Ноах, лидер американских евреев, отправил Томасу Джефферсону письмо, осторожно стараясь прояснить вопрос, как родившихся в Соединенных Штатах будет насчет иудеев. Джефферсон ответил, что существует только одно противоядие от религиозной нетерпимости. Мы защищаем наши религиозные права, так же, как и наши гражданские права, ставя всех на одну доску. Так оно в действительности и было. Кое-где трения, конечно, носили локальный характер. Например, евреи закрывали свои конторы по субботам, а местный шериф требовал, чтобы они делали это по воскресеньям и тому подобное. Однако еще в первой половине нашего века во многих частных колледжах существовала квота на евреев, Да и количество университетских профессоров евреев было незначительным. Труднее всего было попасть в медицинские учебные заведения. Последний подъем антисемитизма пришелся на конец 50-х-60-х годов и совпал по времени с борьбой негров под руководством Мартина Лютера Кинга за равноправие. Тогда и евреи, и негры выступили единым фронтом, поддержав друг друга. Сейчас же, если в Штатах и есть антисемитизм, то чаще как раз среди негритянского населения. Все меняется в этой жизни. Тогда евреи добились, чтобы обязательная христианская молитва в государственных школах была обменена, что и произошло в 1963 году. Более чем 300-летняя история еврейской колонизации Америки – одна из самых светлых страниц истории евреев. Сейчас 4000 синагогах на территории Соединенных Штатов евреи молятся, продолжают собирать пожертвования на процветание Израиля, все еще считаю его своим ребенком, которого надо кормить. Бизнес движется нормально, денег хватает. иммигранты теперь уже не беженцы, из России все еще прибывают. Так что колонизация продолжается. Перед самими же евреями США жизнь ставила свои трудные задачи. Так как консервативное и реформистское течение в иудаизме утвердилось в стране прочно, то евреи ортодоксальные стали тоже более прочно объединяться и создали союз Синаго... Совет Синагог Америки. Эти евреи активно работали в группах по поддержке Израиля в организациях по оказанию помощи евреям СССР. Но, как только дело касалось еврейских законов, соблюдение культа и ритуалов, сотрудничество с евреями других толков заканчивалось. Соответственно, тяжело сотрудничать в тех организациях, которых в которых по ходу работы требуется неукоснительное соблюдение ритуальной части религии. Будучи в целом менее активными в общественной деятельности, ортодоксальные евреи мало занимались гражданскими правами или, скажем, международными отношениями. Они много более сосредоточены на изучении Торы, на Кашруте и на Галахе. В Америке они активно боролись за нормализацию поставок кошерного мяса и за право еврея не работать в субботу. Они пытались также получить федеральное субсидирование для убыточных иешив в США. Некоторые раввины, поднимали голос в защиту активного участия ортодоксов в жизни всего еврейского народа, но призывы эти тогда остались неуслышанными. При этом в жизни евреев США несколько десятилетий происходил психологический сдвиг в направлении сознания себя более американцами, нежели конкретно евреями. В американские молитвенники Сиддуры была включена молитва за Америку, которая начинается словами «Взываем к тебе, Отец Небесный, благослови президента Соединенных Штатов Америки и лидеров нашей страны, защити их своей милостью и поддержи их советом добрым своим». Отдельного упоминания заслуживает американский ортодоксальный консерватизм. Изучение Торы, конечно, никогда не кончается. Как же можно что-то менять, если ты еще не время во всем разобрался? В порядке службы нельзя менять ничего абсолютно. Достаточно вести лишь самое незначительное изменение – Пусть даже и уместно, как сразу же захочется продолжить. Вроде бы э, начался сокращение службы на 5 минут, а кончил совместными местами для мужчин и женщин, игрой на органе, певческим хором, в котором мужчины и женщины поют вместе. Нет, мы будем придерживаться старых порядков и традиций. Также сохраняются в специальных хранилищах все книги, которые содержат упоминания о Всевышнем, например, обветшавшие и вышедшие из употребления молитвенники. Их просто нельзя уничтожить Все же некоторые синагоги, более в Америке и менее в Израиле, стали менять стиль функционирования Так, при синагогах начали создаваться клубы, детские кружки и даже спортивные секции Сама же служба практически не меняется вот уже века и века Женщины в синагогальных службах не играют никакой роли Батмитство, кстати, тоже является нововведением Раньше такой традиции не существовало Ортодоксальные женщины все сильнее искали расширения своих прав Если где-то и наступит прорыв в консерватизме, то, видимо, это будет в области изменения статуса женщины. В мусульманской Палестине многие века сефардская община полностью преобладала над Ашкеназской, включая Иерусалим. Первые евреи в Америке тоже были сефардами. В России евреи всегда были Ашкенази. Но в Средней Азии евреи приняли сефардский культ вместо забытого перса Вавилонского. Разница между Израилем и Америкой заключается в том, что в Израиле сефарды и ашкенази общинно разделены и, соответственно, существуют сефардские и ашкеназийские синагоги, которые, будучи все ортодоксальными, тем не менее отличаются в ведении служб. В Америке такого разделения сначала не было. С начала 18 века сефардов было больше, поэтому во всех американских синагогах служба шла в соответствии с сефардским ритуалом. Потом, к середине 19 века, ашкеназий стала больше, Постепенно все синагоги перешли на эшкеназийские традиции к началу 20 века. Однако к середине 20 века в США прибыло много сефардских евреев из Турции, Греции Сирии. Им удалось возродить сефардские синагоги и создать свое синагогальное управление. В Америке почти всегда при синагоге строилась однокомнатная религиозная школа, так называемый Хедер, которая не раввинен а учитель Меланед обучал детей основам ортодоксальных обычаев. Увы, уровень Хедера был всегда низко, что-то вроде русской начальной церковно-приходской школы. Еще до создания государства Израиль в США делались попытки наладить обучение еврейских детей в Ейшивах, чтобы давать мальчикам грамотное еврейское образование и готовить будущих раввинов В 1886 году в Нью-Йорке была построена Ейшива Эцхаим, 1897 не присоединилась теологическая семинария Раби Исаака Эльханана. Первый еврейский колледж в США, Ишива Колледж был создан в 1928. -м. Талмуд можно изучать и самому, но традиционно именно талмуд изучается с партнером или в малых группах. Этот метод называется хеврута от слова хавер, что на иврите обозначает друг. После революции 1917 -го года В России была практически уничтожено ортодоксальное еврейское образование. С началом Второй мировой войны разрушилась система ешив в Европе. К моменту образования Израиля американские ишивы в Балтиморе, Кливленде, Нью-Джерси, Нью-Йорке были основными поставщиками ортодоксальных раввинов всему миру. В результате Союз Раввинов Америки оказался самым влиятельным органом священников иудейской религии те же годы была разработана улучшенное еврейское образование и в среде реформистских евреев США, лидеры которых вдруг почувствовали, что уж слишком они зареформировались. Центральная конференция американских раввинов совместно с Союзом Американских Еврейских Общин изменения в системе образования приняли, быстро распространили их по всей Америке. В религиозные школы вернулось изучение иврита После школ иврит вернулся в синагогальные службы, которые до этого велись почти всегда на английском. Такие ритуалы, как кидуш благословение вина в день субботний, снова вошли в повседневную жизнь. Кашрут и суббота медленно стали возвращаться в жизнь реформистских евреев. Появился новый расширенный молитвенник, врата молитвы, в котором молитвы на иврите были восстановлены. Когда образовалось государство Израиль, в этот молитвенник была включена молитва за Израиль, которая отчиталась в День независимости Израиля. Евреи-реформисты Европы учили, что их дом – это Германия, Австрия или Франция, им нет необходимости вздыхать о Сионе и Иерусалиме. Пришел Гитлер, и вспомнить о Сионе пришлось. В Америке вдали от Гитлера идея «Америка – наш дом» изменений не потерпела, и по сейчас жива в умах многих евреев. Таким образом, евреи-реформисты оказались в какой-то мере антисионистами. Из молитвенников были исключены все молитвы о возвращении в Сион, восстановлении Эрес Исраэля и строительстве нового храма в Иерусалиме. Сами их лидеры, Исаак мейер и Кауфман Келлер, были ярыми противниками сионизма, в том числе религиозном От них Голда Мейер не получила бы ни цента пожертвований на новое государство. Вернуться в Сион, восстановить жертвоприношение и снова попасть под управление сынов Аарона – которые уже дважды умудрились разрушить государство, да вы что, смеетесь? Хороший я буду выглядеть в 20, в 20 веке, волоча барана в храм на все всесожжение. Для евреев реформистского направления Америка была их новым сионом, который они нашли и полюбили. С самого 1897 года евреи-реформисты выступали против сионистов. Возвращаться в силу нельзя по двум причинам, говорили они. Во-первых, надо чувствовать ответственность перед страной, в которой родился и живешь. Надо любить эту страну и быть ее патриотом. Во-вторых, если все евреи соберутся в Израиле, кто же будет за них выполнять их миссию среди других народов? В антисионизме евреев реформа, реформистского направления Америки, под их поддержали евреи-реформисты Европы, идея Теодора Герцеля а Джуденстад в еврейском государстве реальных правдов вряд ли принесет. А вот антисемитизм наверняка усилится. Только в 30-х годах умонастроения стали немножко меняться в сторону поддержки еврейских поселенцев в Палестине. Только с 1937-го помощь в строительстве еврейского дома в Палестине была признана обязанностью всего мирового еврейства То есть, тем самым, Нам в Палестину ехать как бы незачем, но помочь мы, конечно, поможем. Тогда-то и появилась поговорка. Кто такой сионист? Это американский еврей, который дает деньги английскому еврею, чтобы тот перевез польского еврея в Палестину. Но вот наступил 1948 год, и государство Израиль стало реальность С тех пор реформистское движение собрало миллионы долларов для Израиля. евреи-реформисты Построили археологическую школу в Иерусалиме. Сегодня студенты реформистского Равинацкого колледжа обязаны провести год в Израиле. Увы, к концу 1970-х годов в Израиле была только дюжина реформистских общин и только один реформистский кибуц, ферма с коллективным хозяйством. Сейчас евреи-реформисты поддерживают идею о Эрис-Исраиле как национальном доме. Вообще, в общественной деятельности евреи-реформисты заметно активнее ортодоксов. Помимо чисто еврейской филантропии и борьбы за права евреев в СССР, евреи-реформисты поддерживали борьбу за права негров в США и выступали против войны во Вьетнаме. Евреи-реформисты США предпочитают называть свои синагоги храмами, этим они подчеркивают, что более не молятся о восстановлении храма в Иерусалиме. Совместное сидение мужчин и женщин на службах сохранилось до сего дня. Органная музыка и хоровое пение тоже. Синагоги строятся в подчеркнуто-модерновом стиле, используя последние достижения архитектуры. Самая крупная реформистская синагога храм 200 – храм Эммануэль-Эль в Нью-Йорке, вмещает 2000 человек. Основной синагогальной службой является вечерняя служба в пятницу, то есть служба на наступление субботы. Обычно именно в эту службу приводится и ритуал бармицы. Молитвенники у евреев реформистского направления свои – И они по сей день заметно отличаются от молитвенников, сидуров ортодоксальных евреев. В Америке, Австралии, Канаде и Англии службы идут в целом на английском языке с добавлением нескольких молитв и псалмов на еврите. Иногда гимны исполняются под гитару, кипу носить не требуется. На молитве мужчина талитом не покрывается и тфилин не накладывает. Впрочем, если еврей хочет быть в молитве, на молитве в синагоге в кипе, замечание ему никто не сделает. Евреи-реформисты празднуют праздники Роша-Шана, Суккот, Песах и Шавуот. Службы на второй день праздников не проводятся.